Глава 47. Вечером Сайрус и Ингрид возвратились домой усталые, но счастливые. Им удалось провести по главному участку маршрута несколько машин с отражателями, в то время как сам Сайрус и еще один товарищ Питер, забравшись на крыши фабричных корпусов, снимали показания лазерными перерывателями. Полученных данных хватало, чтобы создать тренировочную программу, которая позволит, не выбираясь на местность, готовиться к нападению на конвой. Выезд на натуру всегда предпочтительнее, однако учитывая, что Сайрус собирался задействовать все 18 человек, вывозить их на шоссе было бы безумием. Хоть и считалось, что контрразведчики успокоились и не ожидают подвоха, совсем сбрасывать их со счетов было опасно. Пока Ингрид готовила чай и насыпала корму проголодавшейся Кики, Сайрус развернул на авакванторе привезенный со съемки материал. Удалось снять практически все – дорогу, дома и даже строящийся в небоскреб. Пока он вырос на 18 этажей, но все говорили, что будет 100. Сейчас это была хорошая наблюдательная площадка, ее требовалось проверить. Там вполне могли оказаться наблюдатели контрразведки. «Ну что?» – спросила подошедший Ингрид. «Сняли нормально, сегодня же надо собрать программу и разослать ее всем нашим. Пусть привыкают, времени в обрез. Где возьмем грузовики?» «Можно угнать, но это не годится. Нужно взять заранее, чтобы были под рукой». Думаю, стоит арендовать их в пригороде. Подходящие есть в фирме Лукс. Лучше всего взять цистерны с пропонитом. Цистерны? Сайрус отвлекся от экрана. Я думал обойтись фурами. Двумя длинными фурами, одну спереди, другую сзади. Что может быть лучше? Мы возьмем две цистерны для перевозки пропонита и заполним их наполовину. Таким образом получим две зажигательные бомбы. Не бомба, дорогая. На лице Сайруса появилась сумасшедшая улыбка. Две стены огня. Они привлек ее к себе и усадил на колени. Иногда мне кажется, что я необыкновенно туп. Только по сравнению со мной, дорогой. Они поцеловались. Сайрус почувствовал, что заводится, и уже собрался отнести Ингрид в постель, однако она удержала его и, посмотрев на экран, сказала: «Что ты думаешь по поводу этого недостроенного мебоскреба? Тут и думать нечего. Завтра пошли туда Питера, пусть проверит».